Вам правда хорошо на вершине? Согласно исследованиям, чем выше статус военного, тем ниже его уровень тревожности, а также выше самообладание. Но, как и во многих случаях, что было раньше? Курица или яйцо? И иерархия или спокойный, уравновешенный характер? Нам и правда лучше всего на вершине статусной горы, а хуже всего у подножия? На самом деле, дискомфортнее всего на полпути. Самый большой стресс испытывают менеджеры среднего звена. Они не наверху и не внизу. Середняки вынуждены следовать указаниям начальства, и в то же время они должны убедить своих подчиненных выполнять директивы сверху. У менеджеров среднего звена много ответственности и мало контроля. Именно это сочетание – благоприятная почва для болезней, вызываемых стрессом. Хронический стресс делает нас больными. Если хотите снизить уровень стресса, держитесь подальше от середины. Либо продвигайтесь вверх, либо придерживайтесь более низкой позиции, чтобы избежать дополнительной ответственности за коллег. Исследование, изучавшее связь между здоровьем и званием, обнаружило, что высокие должности идут рука об руку с более низким уровнем стресса и тревожности, до тех пор, пока должность подразумевает наличие большого количества подчиненных и обширных полномочий. Однако для тех, кто был обязан лично управлять большим количеством сотрудников, результат не был таким утешительным. Если сравнить авторитарные стили руководства, характерные для многих стран, с демократичным стилем лидерства, преобладающим в Швеции, станет ясно, что здесь быть начальником весьма непросто. Другими словами, если хотите максимально положительного эффекта от власти, возьмите за правило не отвечать за других людей. Вместо этого попробуйте проходить по офису величественной поступью, как будто вы всемогущий военачальник, командующий армией подчиненных и не обременяющий себя утомительными личными взаимодействиями. Но насколько реалистичен этот сценарий? Кое-кто ради статуса. Готов на все. Существует такая характеристика человека, как ориентация на социальное доминирование, ОСД. Она показывает, насколько человек заботится о власти и престиже. Все мы знаем людей с высоким уровнем ОСД, и довольно часто они нас раздражают. Конечно, если нас самих не интересует власть и престиж. В то же время, конечно, есть блестящие люди, которые особенно успешно справляются со своими задачами, и в этом случае мы запросто готовы согласиться с их более высоким статусом и доходом. Это кажется вполне разумным. Вернемся же к тем, кто раздражающе жаждет власти. Прежде всего, заметим, что чем больше человек стремится к ней, тем меньше его волнуют те, кто менее обеспечен в жизни. Это явление заметно даже при наблюдении за мозгом человека. Когда вы встречаете человека, переживающего эмоциональное терзание, активируются сразу две области мозга. Вы чувствуете одновременно сочувствие к страдающему и неприязнь к тому, кто или что причинил ему боль. Чем выше уровень ОСД, тем меньше активируются эти области мозга. Другими словами, чем больше мы заботимся о статусе и власти, тем меньше нас в целом волнуют окружающие. Читая статью под названием «Ты неполноценный и не заслуживаешь нашего внимания», я постоянно вспоминала о приятеле моего друга. Абсолютно очевидно, что он сосредоточен на власти. Он тусуется или пытается тусоваться с такими же одержимыми статусом если вы не важный человек в его глазах, то не стоите его времени. Из ситуации можно извлечь какую-то выгоду, он непременно появится и быстро включится в происходящее. У нашей личности есть еще один интересный аспект. Именно ее особенности диктуют, как мы воспринимаем свое положение. Ровно так же, как она влияет на склонность выплескивать собственные разочарования на ни в чем не повинных людей, оказавшихся рядом. Я совершенно уверена, что вы в курсе, кто из вашего окружения считает стакан наполовину пустым, а кто наполовину полным. В этом нет ничего необычного. Одни люди расстраиваются, оказавшись на втором, а не на первом месте, а другие думают, ну и прекрасно, по крайней мере, я не на девятом. Все мы разные, и личность влияет на характер взаимосвязи нашего статуса и здоровья. Давайте рассмотрим пример. Человек, занимающий некую позицию в своей иерархии. Допустим, это ваша начальница Эмилия, один из младших менеджеров среднего звена. Здоровье Эмилии может ухудшиться, если она особо чувствительна к нововведениям, видит потенциальную угрозу в повседневных ситуациях, которые на самом деле не опасны, не использует возможности для социального контроля, не отличает хорошие новости от плохих, не имеет достаточного числа социальных каналов для выражения недовольства. Все это факторы риска. Эти пять составляющих заставляют нас чувствовать себя хуже. Тем не менее, здоровье Эмилии будет улучшаться, если А. У нее есть несколько близких людей и... Или... Б. Она может использовать как боксерскую грушу для выхода агрессии человека на более низкой должности. Надеюсь, только этой грушей окажетесь не вы. Бываете ли вы боксерской грушей? Криминалисты различают импульсивное и преднамеренное насилие. Антропологов интересует степень организованности агрессии. Войны, племенные междоусобицы, убийства. Другие дисциплины также различают агрессию, как реакцию на провокацию и спонтанную агрессию. Есть агрессия бурная и эмоциональная, а есть хладнокровная и бесстрастная. А еще бывает агрессия типа «ничего личного». Она направлена на другого человека просто потому, что он слабее или случайно оказался поблизости именно тогда, когда вы больше всего расстроены или напряжены. В такие минуты несложно выплеснуть свое раздражение на бедную жертву. Эксперименты показали, если крысу ударить электрическим током, весьма вероятно, что она сразу же укусит более слабую крысу, с которой столкнется. Когда бета-бабуин проигрывает борьбу с альфа-бабуином, он преследует и атакует другого бабуина, более низкого ранга, а тот, в свою очередь, нападет на юнца. И в завершении отметим, что рост безработицы, увы, коррелирует с ростом домашнего насилия. Экономический спад приводит к тому же сценарию. «Страдают женщины и дети». То же самое можно увидеть, когда проигрывают популярные спортивные команды. Насилие в отношении партнеров возрастает примерно на 10% и не возрастает в случае выигрыша или ожидаемого проигрыша. Такая форма агрессии вызвана стрессом или фрустрацией. И, к сожалению, ее можно встретить везде, в разных формах и у многих видов. Наиболее удручающе то, что это специфическая форма агрессии, необоснованная – снижает уровень гормонов стресса у агрессора. Люди действительно чувствуют себя несколько лучше, вымещая свое разочарование на невинных. Исследования на крысах показали, что и у них снижается уровень стресса, когда одна кусает другую. Стресс делает нас эгоистичными и примитивными. Стресс делает нас еще и эгоистичными — Как выяснилось в ходе экспериментов, чем сложнее и эмоционально накаленнее ситуация, тем более эгоистично ведет себя человек. Многочисленные исследования доказали, что стресс снижает эмпатию как у людей, так и у животных. В то же время, конечно, есть примеры того, как в состоянии максимального стресса человек проявляет самые выдающиеся качества. Исследователь П. Джей Генри утверждает, что люди с низким статусом более склонны к агрессивному поведению. Он объясняет это обстоятельство с помощью теории компенсации низкого статуса, согласно которой невысокий статус провоцирует проявление психологической самозащиты. Тем, кто уже достиг высокого статуса, не нужно за него бороться, и они спокойны. А находящиеся на более низких ступенях чувствуют угрозу своему положению. Они пытаются сохранить свой статус, защищая те крохи социальной ценности, которые у них есть. Люди с низким статусом также более чувствительны к социальному отвержению и активнее изучают свое окружение в поисках его признаков. Они быстрее и яростнее реагируют на оскорбления и личные угрозы. Кора головного мозга играет важную роль в сдерживании спонтанных реакций на стимулы планирование действий и оценки их потенциальных последствий. Она же отвечает за способность к эмпатии, адаптацию к меняющимся социальным обстоятельствам и навык обработки информации в соответствии с личным жизненным опытом и долгосрочными целями. Но когда кора головного мозга переутомляется, то перестает сдерживать наши более примитивные и иногда дурные наклонности. Если страдает сила воли, Страдают и окружающие. Вспомните самый последний инцидент, случившийся, когда кто-то из близких был голоден, измотан или переживал кризис. Как он себя вел? Если человек испытывает стресс, в организме вырабатывается кортизол, один из гормонов стресса. Это может быть вызвано, например, разочарованием, одиночеством или низким уровнем сахара в крови. Всем знакомо состояние — Голодный и злой, как волк. Очень часто голод вынуждает действовать менее великодушно и более агрессивно. Другая распространенная ситуация — состояние сильной сосредоточенности. Ряд исследований показал, когда требуется приложить много усилий для решения когнитивно сложной задачи, кора головного мозга провоцирует повышение агрессии и понижение чуткости, щедрости и честности. Задачи, требующие умственных усилий, снижают уровень сахара в крови. А ведь на мозг приходится около 20% всей энергии, потребляемой организмом. Как сохранить власть? Достигнув определенного положения, хочется его сохранить, правда? И как это сделать? Что важнее? Социальные навыки или острые клыки? Вот что интересно. Для сохранения высокого статуса требуются совсем другие способности, чем для его достижения. Тут необходимы социальный интеллект и контроль над импульсивностью, умение отличать безобидные провокации от стоящих внимания, понимание мотивов поведения окружающих. А еще неплохо бы разбираться, с кем стоит объединяться – а с кем нет. Чтобы достигнуть власти, часто нужны мускулы, острые клыки, своевременная агрессия и умение сражаться. Сохранение же власти зависит от социальной компетентности. Учтите это, когда захотите произвести впечатление авторитарной личности. Настоящий лидер спокоен и собран. Он твердо стоит на ногах, даже если весь мир сотрясается когда статус важнее семьи. Мы все время от времени мечтаем. Возможно, о том, в кого влюблены, или об отпуске, выигрыше в лотерею, предстоящей вечеринке и прочих приятных вещах. Но в наших мечтах есть одна общая тема, и это успех. Фантазии о том, что мы чего-то добились или достигли своих целей — настолько приятные, что порой мы готовы и дальше предаваться мечтам, вместо того, чтобы пытаться получить такие же результаты в реальной жизни. Мы мечтаем об успехе, о высоком положении. Нам кажется, что определенные профессии более статусны, чем остальные. Многие люди готовы браться за работу, которая не особо им нравится, но предполагает повышение статуса. Или за Не слишком престижную, но хорошо оплачиваемую, что позволит покупать дорогие статусные вещи. Лауреат Нобелевской премии по экономике Джон Харсаньи считает, что за исключением экономических выгод, социальный статус, вероятно, это самый важный фактор, влияющий на поведение человека. Чем больше различий в статусе, присуще той или иной культуре, тем больше на нем зациклены ее представители. Невролог исследователь, Майкл Газанига утверждает, что мысли человека в значительной степени вращаются вокруг его положения уже сразу после пробуждения. «Приносят ли деньги счастье?» Вы достаете телефон, открываете соцсети, и первое, что видите, это селфи одноклассницы Андреа на солнечном пляже. Соседка тоже выложила фото, только зеленого смузи — подписав, что направляется в спортзал. В социальных сетях мы постоянно видим успешную и счастливую жизнь других. Для многих соцсети это хорошая возможность почувствовать и получить подтверждение, что они нравятся окружающим, несмотря на порой однобокий и приукрашенный образ. Можно сказать, что борьба за статус и престиж искажает наши приоритеты – и раздувает процесс накопления материальных благ до масштабов самого важного дела в жизни. Богатство часто считается мерой успеха. Но приносят ли деньги счастье? И да, и нет. Исследования показали, что материальный достаток может сделать нас счастливее, но лишь тогда, когда поднимает из бедности в средний класс. А вот дальнейшее обогащение на самочувствие не влияет. Например, американцы, которые зарабатывают 50 тысяч долларов в год, счастливее земляков, зарабатывающих 10 тысяч долларов. С другой стороны, те, кто зарабатывает 5 миллионов долларов, не особо счастливее зарабатывающих 100 тысяч долларов. Люди, живущие в бедных странах, значительно менее счастливы, чем те, кто живет в достаточно обеспеченных. И, напротив, население достаточно богатых стран — не менее счастлива, чем население очень богатых. Экономисты назвали это явление «законом убывающей предельной полезности». Его можно переформулировать так. Тяжело, если ты вынужден мерзнуть и голодать. Но когда ты заработал достаточно, чтобы избавить себя от этих трудностей, дополнительные деньги как бы превращаются в бумагу, не давая значительного улучшения качества жизни. Выходит... Как только мы достигли определенного уровня, деньги перестают влиять на наше счастье. Но мы-то не останавливаемся, когда у нас уже есть все для комфортной жизни. Люди в благополучных странах продолжают работать, даже когда давно достигли необходимого достатка. У них есть красивый дом, они неплохо питаются, могут себе позволить путешествия и рестораны, дополнительные занятия для детей. Тем не менее, многие из них предпочитают все время работать, даже в ущерб семье и здоровью. А кое-кто берет огромные кредиты, чтобы купить вещи, которые ему непосредственно. Стремление к статусу становится разрушительным, когда мы платим непомерную цену ради его демонстрации всему миру. Можно ли отключить жажду статуса? Людей сильно мотивирует возможность повысить статус, независимо от того, идет ли речь о деньгах, признании их эрудиции или звании короля хоумранов в корпоративной команде по софтболу. Кроме всего прочего, это объясняется тем, что нейрохимические вещества, улучшающие наше самочувствие, действуют недолго. И как только они усваиваются, нам нужно сделать что-то еще, чтобы снова испытать приятные ощущения. В поисках удовлетворения мы все время находимся в гонке за очередной новинкой, обещающей принести нам радость. И, к сожалению, такое поведение зачастую пагубно сказывается на нашей жизни. Увы, именно продуктивные занятия не всегда приносят чувство удовлетворения. Если вы еще не пользуетесь Snapchat или Instagram, попробуйте там зарегистрироваться, и вскоре... Вы поймаете себя на подсчете лайков и подписчиков или тревожно-частой проверке новых сообщений. Если вы хотите, чтобы ни одно письмо не осталось без ответа, а папка «Входящие» радовала пустотой, вам придется по сути, непрерывно проверять почту. Разве это продуктивно? В идеале человеку бы следовало делать только то, что действительно полезно для него. Верно? Например ставить перед собой цели, в том числе жизненно важные, и работать над ними. Это позволит разумно использовать время, сосредоточившись на том, что по-настоящему важно. Когда вы беспокоитесь о своих достижениях или их отсутствии, сделайте шаг назад и посмотрите на картину в целом. Так вы не попадете в ловушку погони за вещами, которые вам не нужны. Поэтическая работа Эдуарда Юнга «Ночные мысли» 1742 предлагает тонкий и несколько меланхоличный взгляд на наши усилия, которые часто бывают напрасными. Лирический герой сидит на заросшем мхом надгробии и думает о судьбе, которая постигла всех прославленных героев прошлого. Мудрец, пер, властелин, король, завоеватель. Смерть уравняла всех — Почему вся суета ради триумфа часа? В богатствах ты тонул, или в лучах купался славы. Конечный пункт пути земного здесь лежит. Финальная строка его — прах к праху. Делает ли статус нас скупыми? Богатые люди менее сострадательны. Богатые люди более эгоистичны. Это просто досадные предрассудки, или в них есть доля правды? Дакер Келтнер из Калифорнийского университета в Беркли исследовал связь между статусом богатством и состраданием добротой. Проанализировав поведение представителей различных социально-экономических уровней, он сделал общий вывод, чем богаче человек, тем меньше он сочувствует нуждающимся. Богатые люди действуют менее сострадательно и зачастую хуже понимают эмоции других. В экспериментальных условиях они, как правило, чаще проявляют алчность и, при возможности, с большей вероятностью обманывают или воруют. Возможно, наиболее интересными оказались два вывода из исследований Келтнера. Одно из открытий состояло в том, что богатые люди менее склонны тормозить перед пешеходами на зебре. Другое касалось поведения богатых людей в комнате с тарелкой конфет. Испытуемым разрешалось брать конфеты из тарелки. При этом было озвучено, что все оставшиеся после эксперимента сладости отдадут детям. Другими словами, можно взять конфеты, но тогда детям достанется меньше. Или же не брать их вовсе, чтобы дети получили все. Результаты показали, что чем богаче был человек, тем больше конфет он обычно забирал себе. Возникает интересный вопрос. Неужели именно плохие, жадные и бессердечные люди становятся богатыми, потому что они и такие скряги? Или же это богатство провоцирует развитие скупости? Чтобы понять это, Келтнер попросил участников эксперимента с конфетами сосредоточиться на своем социально-экономическом успехе. Одни должны были сравнивать себя с менее обеспеченными людьми, другие наоборот, с теми, кто в более выгодном финансовом положении. Каков же был результат? В итоге, когда люди чувствовали себя экономически успешными, они брали больше конфет. То есть, воображая себя богатыми, они становились более скупыми. Еще одно различие между богатыми и менее обеспеченными состоит в том, что богатые рассматривают скупость как положительное качество, относятся к классовым различиям в обществе как к совершенно справедливым, а свой успех считают личным достижением. Эта точка зрения позволяет им легко утверждать, если вы бедны, то сами виноваты. Так им проще игнорировать чужие, не внимания проблемы. Вероятно, мы никогда не сможем определить, приводят ли скупость и жажда статуса к богатству. Или же это богатство и статус делают нас более скупыми? Сильные друзья. Хорошие друзья. Согласно исследованиям, нам требуется менее 150 миллисекунд, чтобы понять, мужчина перед нами или женщина. Примерно за такое же время мы отличаем доминирующую личность от ведомой. И еще меньше, 40 миллисекунд, понадобится, чтобы определить, Кто лидер, а кто нет. Первые впечатления. Первые впечатления часто влияют на характер будущих отношений, даже если при первом контакте мы получаем лишь обрывочную информацию о человеке. Например, всего лишь увидели его фотографию, прочли написанное им электронное письмо или были представлены друг другу во время короткой встречи. Даже не имея достаточных оснований, чтобы составить мнение о человеке, мы молниеносно судим о его характере, отчасти бессознательно. Решающую роль в нашей оценке играют две основные характеристики. Фактически целых 82% всех качеств, которые мы считываем друг с друга, попадают в две категории — душевность и компетентность. Нам важно понять, Хороший ли человек перед нами? Добрый или злой? И именно эта оценка определяет, как мы себя поведем с ним. Будем сближаться или постараемся избегать. Отчасти благодаря такому анализу люди до сих пор существуют как вид. Без него мы не чувствовали бы опасности и не стали бы от нее убегать. К примеру, нам легче запомнить лицо человека, который не внушает доверия, чтобы знать, кого опасаться. А еще мы быстрее опознаем слова, связанные с душевностью, такие как «приятный», «добрый», «хороший», чем те, что относятся к описанию компетентности, например, «способности» и «умения». Дело в том, что доброта человека для нас важнее его эрудиции, ведь выживание напрямую зависит от того, кто перед нами — друг или враг. Социальное восприятие — Впечатление, которое мы получаем друг о друге, отражает важные моменты с точки зрения эволюции. И в этой перспективе главным качеством оказывается доброта, потому что большее значение для нашего выживания имеют хорошие или плохие намерения другого, а не его способность действовать в соответствии с этими намерениями. Даже если оценка душевности и компетентности происходит более или менее одновременно, на самом деле... Сначала оценивается душевность. Она весомее. Оценка компетентности обычно складывается из распознавания уровня знаний, трудолюбия, развития навыков и доминантности. Нами часто руководят люди, которые демонстрируют исключительную уверенность. Они уверенно действуют, уверенно говорят и уверенно ходят. Вне зависимости от того, насколько на самом деле разбираются в ситуации. Как я рассказывала еще во введении выживал тот, кто быстро сравнивал и оценивал. Социальное доминирование проявляется одинаково в любой культуре. Прямой зрительный контакт и открытые позы. Например, манера откидываться на спинку стула, заложив руки за голову. В то время как люди, склонные подчиняться, отводят глаза в сторону, избегая прямого зрительного контакта. Мы демонстрируем статус или его отсутствие с помощью языка тела, сутулимся, когда чувствуем себя неуверенно или проявляем покорность, как будто стараемся стать невидимыми. Привлекательность — еще одна характеристика, которую мы считываем с людей, и это происходит с раннего возраста, незаметно для нас самих. В любой культуре привлекательные люди кажутся умнее, добрее и честнее. Как ни странно, за оценку красоты и добродетели отвечает одна и та же область мозга. Другими словами, мозг одинаково реагирует на прекрасный ум, доброе сердце или привлекательные черты лица. Итак, мы приходим к неосознанному выводу, что симпатичный человек еще и хороший. Несколько лет назад я изучала, как люди воспринимают шведских политиков исключительно по их портретам. Я раздала фотографии этих политиков двум группам — гражданам Швеции, которые проживают в стране и в курсе ее политической жизни, и иностранцам, видящим людей с портретов впервые. Некоторых политиков респонденты посчитали более компетентными, других — более добрыми, А за кого-то участники исследования с большей вероятностью бы проголосовали, потому что лица на фото отражали качества, которые мы считаем важными в политических деятелях. В одном из случаев за человека, который выглядел наиболее компетентным, проголосовало 68% испытуемых. Привлекательность тоже важное качество. Мы предпочитаем голосовать за привлекательного кандидата, потому что, как я уже упоминала, у большинства из нас есть установка, что красивые люди обладают хорошим характером и высокими моральными качествами. Они добрее, честнее и надежнее. К ним лучше относятся. Им легче найти работу, они получают более высокую зарплату и с меньшей вероятностью будут осуждены по подозрению в совершении преступления. Но если привлекательный человек все таки окажется осужденным, он с высокой вероятностью получит более мягкий приговор. Эти стереотипные представления можно сформулировать так. То, что красиво, хорошо. Таким образом, наши внутренние характеристики в значительной степени определяются внешними. Достигнув вершины или, по крайней мере, добившись значительных успехов в своей области, мы можем выглядеть как угодно — Вспомните крупнейших предпринимателей и лидеров разных времен и стран. Однако все же существуют внешние атрибуты, которые могут помочь в обретении власти. Например, формальная одежда, скорее напоминающая униформу, выглядит авторитетнее, чем неформальная, а темные цвета воспринимаются как более доминантные. Однако воспринимаемая авторитетность той или иной одежды в определенной степени зависит от обстоятельств или профессиональной области. Главное — это правильно выделиться из толпы. Если вы хорошо разбираетесь в предмете или ваши способности выше, чем у большинства, вам не составит труда выделиться. Полезно видеть, кто возглавляет стадо, хотя тут все очень тонко. Мы менее чем за 40 миллисекунд отличим проявления высокого и низкого статуса. Представьте, что человек произносит речь, и всем понятно, насколько ему некомфортно. Публике тоже становится неловко. Фактически, даже маленькие дети могут заметить разницу в статусе. Когда мы с вами пытаемся оценить уровень статуса окружающих, активируются области коры головного мозга, отвечающие за логику, имеются в виду устойчивое различие положения. Но если статус наших отношений кажется нестабильным, то активируется и миндалевидное тело, часть более примитивной, эмоциональной области мозга. Не знать, с кем лучше поддерживать хорошие отношения, большой стресс для человека. Важная причина, почему мы стремимся произвести хорошее первое впечатление, это наши мотивы, которым посвящена эта книга. Хорошее впечатление нужно произвести, чтобы иметь возможность оставаться в группе, если нас, конечно, интересует собственное выживание. Мы социальный вид, и поэтому никак не можем полностью списать со счетов мнение других. Впечатление — это вопрос жизни и смерти. Альянсы. Как власть влияет на то, с кем мы дружим? Мы чувствуем себя хорошо, когда к нам относятся по-особенному, и наше мнение интересует других. Все дело в нейрохимических процессах, которые в это время происходят в организме. Если же человек ощущает, что над ним доминируют, гормоны стресса ухудшают самочувствие, и он хочет изменить ситуацию. Как уже упоминалось, один из способов — это заключать альянсы с влиятельными людьми. А как? Например, через социальные сети. Можно попытаться стать заметным для людей, занимающих высокое положение, артистов и прочих публичных персон. Просто знать нужных людей и появляться в нужных местах уже ключ от многих дверей. Многие успешные люди повысили свой престиж с помощью этого метода. Они наладили отношения с высокопоставленными личностями. Так же поступают и шимпанзе. Один главный или два соперничающих самца часто поднимаются до лидерских позиций, выстраивая отношения с сородичами. Поддерживать отношения с элитой, скорее всего, не такая уж и плохая идея, если вы связываете статус с успехом. Естественно, все зависит от того, чего вы пытаетесь достичь в жизни. Например, если вы планируете стать профессионалом, ищите компанию среди тех, кто вас превосходит в этой сфере. Окружение очень сильно на нас влияет. Например, мы можем общаться с людьми, которые придерживаются полезных привычек, сохраняют позитивный настрой, ведут дела честно и имеют силу воли. Они надежные, преданные, благодарные, вдохновляющие, активные и заряжают энтузиазмом. Но есть и совсем другие люди. Люди с вредными привычками, негативным мировоззрением, ментальностью жертвы и склонностью обвинять других, если что-то идет не так. Умение отличать одних от других — уже половина победы. Неравенство сил — опасность для отношений. Иногда мы очень близки, а иногда немного отдаляемся друг от друга, чтобы, в лучшем случае, снова встретиться. Итак, постоянно. Динамика долгосрочных отношений постоянно меняется. И если с течением жизни мы научимся вовремя распознавать потребности и сигналы своего партнера, значит, мы многого достигли. По моему мнению, главные ингредиенты хороших отношений — это уважение, внимание и удовлетворение потребностей друг друга. А сейчас мы поговорим о наиболее разрушительных последствиях негативных эмоций — касательно отношений и динамики власти. Романтические отношения — это обмен? Один из самых важных выборов, с которыми мы сталкиваемся в жизни, с кем ее разделить, на то, в кого мы влюбляемся, влияют разные факторы, и среди них статус. Он воздействует и на выбор партнера, и на сами отношения. Роль статуса настолько важна для нас и для общества в целом, что выбрать в возлюбленные врача или юриста, а не человека менее престижной профессии, кажется вполне хорошей идеей. И если два человека, которые кажутся несовместимыми по статусу, начинают встречаться, это зачастую вызывает удивление. Мы можем вкладывать в отношения разные ресурсы. Например, на протяжении большей части истории человечества красота женщины часто соответствовала социальному статусу мужчины. К счастью, чем больше в нашем обществе равенства, тем более симметричным становится даже этот так называемый обмен ресурсами. Красота женщин и статус мужчин теряют решающее значение. Исследователи окрестили это явление теорией социального обмена. При таком подходе ресурсы и власть напрямую связаны друг с другом. Существует концепция, которую исследователи назвали принципом наименьшего интереса. Согласно ей, власть, которую один человек имеет над другим, обусловлена зависимостью второго от ценных ресурсов, которыми обладает первый. Другими словами, власть относительна, потому что ресурсы увеличивают власть, одновременно уменьшая зависимость. Чем меньше человек заинтересован в том, чтобы существующая ситуация сохранялась, тем больше его способность диктовать свои условия. Применительно к отношениям это означает, что усиление власти, а вместе с тем и ослабление зависимости, приводит к увеличению вероятности того, что один из партнеров разорвет отношения. Нас беспокоит неравенство статуса. Отношения в паре похожи на общество в миниатюре. Каждый из партнеров сравнивает себя с другим. Как показали исследования, нам важно вкладывать в семейный бюджет хотя бы половину, быть добытчиком, а не ждивенцем Каждому из нас необходимо в более или менее равной степени участвовать в отношениях, иначе они подвергаются серьезному риску. Равный доход не означает равного участия в отношениях, Хотя финансовое неравенство может иметь печальные последствия. Кристин Мунш из университета Коннектикута изучила взаимосвязь между уровнем дохода и неверностью. Влияют ли различия в статусе между партнерами на то, будут ли они изменять друг другу? Она поставила вопрос даже так. В каком случае вероятность неверности выше, когда человек зарабатывает больше, чем партнер, или когда он зарабатывает меньше? Ее исследование, проведенное в 2015 году, показало, что к неверности более склонны экономически зависимые люди, как мужчины, так и женщины. Однако финансовая уязвимость увеличивала вероятность измен у мужчин в большей степени, чем у женщин. Здесь надо отметить, что даже в Швеции еще живы глубоко укоренившиеся гендерные стереотипы касательно статуса, власти и представления о том, кто должен содержать семью. Исследователи полагают, что неверность дает экономически зависимым мужчинам возможность дистанцироваться и даже как бы наказать, знаю, это звучит безумно, более успешную супругу за потерю их стереотипной мужественности. Показная сексуальность и многочисленные половые связи становятся выражением преувеличенной и карикатурной маскулинности. Виной тому, Ощущение своего несоответствия древней и укоренившейся в культуре мужской ролевой модели. Еще одно печальное свидетельство того, насколько разрушительными могут быть стереотипы. В одном исследовании мужчины и женщины заполняли опросники относительно своей гендерной идентичности. Предполагалось, что после этого подопытным сообщат, насколько они соответствуют критериям стандартной маскулинности или фемининности по сравнению с другими участниками. Но хитрость заключалась в том, что вместо реальной информации респондентам выдали случайные данные. Обнаружилось, что мужчины, чьи результаты сдвигали их к женской стороне спектра, в дальнейшем внезапно поддержали войну в Ираке, проявили интерес к покупке спортивных автомобилей и новообретенную симпатию к идее доминирования. Другими словами, выражали мнения культурно, связанные с мужественностью. Напротив, на мнение женщин сомнения в их женственности не повлияло. К сожалению, атрибуты мужественности и маскулинные модели поведения имеют гораздо более узкий спектр, чем качества, которые мы ассоциируем с женственностью. По этой причине фемининность сложнее оспаривать. Выходит, если человек экономически зависит от партнера, это может привести к повышенному риску неверности, независимо от того, мужчина это или женщина. Естественно, это лишь один из многих факторов, влияющих на неверность. По теории справедливости, производная от теории социального обмена, Неравные отношения могут вызывать беспокойство как у тех, кто получает слишком мало, так и у тех, кто получает слишком много по сравнению с партнером. Дисбаланс беспокоит нас и увеличивает риск неверности. Согласно одному исследованию, если женщина зарабатывает больше, чем ее муж, у нее повышается уровень тревожности и даже риск бессонницы. Кроме того, женщинам свойственно прикладывать силы к нейтрализации неравенства. Они стараются приуменьшить собственные знания и достижения, чаще подчиняются партнеру, подчеркивают его мужественность и вклад в семью, прилагают больше усилий в домашних делах. К тому же они становятся более верными. Единственное, что я могу сказать по этому поводу, нам повезло жить во времена великих перемен. Гипотеза Мунш заключалась в том, что, возможно, риску неверности в ситуации финансового неравноправия с супругой подвержен лишь определенный тип мужчин. Однако данных для проверки этой гипотезы не было найдено, а вот связь между дисбалансом доходов и неверностью выявилась достаточно четко. Что касается измен тех мужчин, чей финансовый вклад в обмен ресурсами больше, чем у их супруги, то, вероятно, люди, склонные к обману, чаще вступают в отношения, в которых партнер зависит от них. А может быть, дело в том, что мужчины, придерживающиеся более традиционных гендерных взглядов, стремятся быть кормильцами в семье и одновременно более склонны к измене? Поэтому они ищут партнерш, которые будут меньше зарабатывать и зависеть от них. Подведем итог. Согласно теории социального обмена, относительно высокий доход партнера повышает риск его измены. Согласно теории справедливости, наоборот, с большей вероятностью будет изменять партнер, который зарабатывает меньше. Это связано с тем, что люди испытывают тревогу, чувствуя, что в отношениях получают значительно больше или меньше, чем партнер. Измена становится попыткой восстановить баланс власти и равенства в отношениях. В то же время не будем забывать, что партнеры, к сожалению, могут конкурировать еще по целому ряду аспектов, помимо экономических. Два человека, которые решили быть вместе, должны быть командой, идущей в одном направлении. И все же очень легко увязнуть в сравнениях. Кто из нас лучший родитель? Кто чаще забирает детей из детского сада? У кого престижнее работа или больше уважения среди общих друзей? Давайте проясним. Я вовсе не говорю, что у нас не должно быть споров и конфликтов. Психолог Эстель Перель говорит, важно не то, что вы ссоритесь, важно то, как вы миритесь. Дело не в конфликте, а в том, как мы его решаем. Но как можно восстановить гармонию? Согласно Перель, отношения проходят в стадии гармонии, дисгармонии и примирения, или соединение, разъединение и воссоединение. В этом процессе мы время от времени отдаляемся лишь для того, чтобы снова найти дорогу друг к другу. Важна наша способность воссоединиться, а не только то, как мы спорим или возражаем. Интересно, что конфликт — это своего рода баланс энергии. Чем сильнее раздражается один из нас, тем больше спокойствия требуется от второго. Энергетический баланс — это своего рода баланс власти. Помните также, что каждый партнер формирует другого. В зависимости от отношений мы изменяемся. Вы можете заметить, что стали намного откровеннее в новых отношениях, чего никогда не замечали за собой в предыдущих. Дело в том, что этот партнер отличается от предыдущего, и у вас появилась новая роль, а отношения приобрели совершенно другую динамику. Мы не статичные личности, которые остаются неизменными, с кем бы в отношения не вступали. Давайте завершим эту главу на позитивной ноте. Гендерные роли былых времен претерпевают изменения, и это замечательно. Среди лиц младше 30 лет 80% женщин и 70% мужчин хотят иметь Равные отношения, в которых оба партнера разделяют ответственность за воспитание детей, домашние дела и обеспечение семьи. Поскольку наши роли, зоны ответственности и гендерные ожидания продолжают трансформироваться, предоставляя нам больше пространства для маневра, свободы у всех тоже становится больше, и больше возможностей быть теми, кто мы есть и кем хотим быть, без самоограничения, сознательного или нет. Чем больше мы довольны своей ролью в отношениях, тем более душевными и уважительными они будут. Резюме. Мотив второй. Статус. Власть, сравнение и погоня за статусом — единственные для нас вещи в любом обществе, где бы мы ни оказались. На протяжении всей истории человечества статус помогал нам выживать, открывая доступ к ресурсам пище, лучшим местам для отдыха и всему необходимому в конкретных условиях. У людей с более высоким статусом был доступ к большему количеству партнеров и выше шансы на выживание. Мы невероятно быстро замечаем силу в собратьях и сами хотим казаться сильными всеми возможными способами, потому что это облегчает жизнь. Низкий статус повышает тревожность, поскольку снижает шансы на выживание. Статус очень важен. Естественный отбор научил людей заботиться о нем, и нейрохимия побуждает к тому же. Через положительные эмоции, которые мы испытываем, имея влияние на окружающих, и через отрицательные, когда дела идут не очень хорошо или когда мы узнаем, что у других они гораздо лучше. Важно отслеживать ситуации, когда усилия по повышению статуса ведут неверным путем, не принося пользы. Я хотела бы дать вам несколько практических советов, как использовать этот фундаментальный человеческий мотив наилучшим для себя и окружающих образом. Осознавайте. Обращайте внимание на то, как нейрохимия повышает и понижает эмоциональный фон в различных ситуациях. Я считаю это одним из самых важных моментов. Стоит понимать, мы чувствуем себя лучше, когда получаем больше влияния, И хуже, когда его теряем. Если примете этот факт, вам станет гораздо спокойнее. Будьте дальновидны. Руссо утверждал, что благополучие — это обладание не столько материальными ценностями, сколько желаемым. Благополучие не бывает абсолютным. Главное, чтобы оно соотносилось с вашими целями. Каждый раз, когда человеку хочется того, чего он не может себе позволить, он чувствует себя беднее. И наоборот, каждый раз, когда вы довольны тем, что имеете, вы чувствуете себя богаче. И это не зависит от количества жизненных благ. Есть два способа сделать людей богатыми. Либо дать им деньги, либо ограничить круг их целей. Джон Раскин, искусствовед, поэт и писатель, творивший в 1800-х годах, определил богатство как изобилие любого рода. Это могут быть книги, марки или улыбки. Вы можете быть богаты скромностью, интеллектом, чуткостью, дружбой и так далее. Самые богатые люди, вероятно, те, кто способен наслаждаться величайшим чудом звездного неба. Те, у кого есть на это время – или кто может полностью присутствовать в моменте. Может быть, благодаря возможности самому выбирать график работы и отдыха. Потребляйте осознанно. Имейте в виду, что некоторые покупки вы делаете только ради статуса, и, скорее всего, даже не задумываетесь об этом. Поразмыслите, какие сигналы вы посылаете через приобретенные вещи, выбор места отпуска и так далее. Чтобы действовать осознанно, нужно пару минут подумать, действительно ли очередная покупка — это мудрое решение. Стойте на своем. Многие люди пытаются поднять свой собственный статус за счет занижения вашего, чтобы в сравнении выглядеть лучше. Остерегайтесь подобных шаблонов в любых отношениях. Не увлекайтесь соцсетями. Чужая жизнь может выглядеть идеально в социальных сетях, независимо от того, как она выглядит в реальности. Избегайте соцсетей, если они вгоняют вас в уныние, либо установите четкие ограничения, когда и сколько времени вы будете в них проводить. Подпитывайте романтические отношения. Нам свойственно автоматически сравнивать себя с другими, в том числе и с любимым человеком. Это может иметь разрушительные последствия и, в самом худшем случае, привести к конкуренции и конфликтам. В здоровых отношениях должно быть иначе. Поддерживайте и ободряйте друг друга. Вносите свой вклад в счастье и успех любимого человека. Соревнуйтесь в благих делах. Раз уж мы все сравниваем себя друг с другом, давайте хотя бы применим эту привычку к важным делам. Что, если бы мы получали бонус за то, насколько бережно относимся к окружающей среде? Люди стремятся к победе, неважно в чем, и практически все можно превратить в игру. Так почему бы не использовать нашу соревновательность на благо всего человечества? Будьте осторожны, соперничая на работе. Сравнение и борьба за статус — неотъемлемая часть рабочей среды, и хотя в соревновательной атмосфере есть продуктивная сторона, многие ее проявления могут вредить совместным усилиям. Конкуренция, разногласия и нежелание следовать общему плану — очевидно, не лучшие условия для продуктивной работы. Вдохновляйтесь успешными людьми. Общайтесь с более успешными людьми, с теми, кем восхищаетесь. Здесь может возникнуть и негативный побочный эффект. Вы почувствуете себя менее успешными, и все же оно того стоит. Вы испытаете прилив вдохновения и подстегнете собственное развитие. Каждый день делайте что-нибудь важное. Мы можем удовлетворить свою потребность в статусе и испытать моменты счастья разными способами. Разделите свою большую миссию — на более мелкие, но достаточно сложные цели. Каждый день делайте то, что поможет к ним приблизиться. Празднуйте маленькие победы. Достижение больших целей не делает нас счастливыми раз и навсегда. Мгновения успеха редкие и мимолетны, и их всегда не хватает. Поэтому старайтесь в каждом дне находить то, что вам удалось, и радоваться. «Да, у меня получилось», Живите моментом, хвалите себя и чувствуйте удовлетворение от проделанной работы. Пусть вырабатывается дофамин. Наслаждайтесь своим статусом. Наше социальное положение постоянно меняется. Сегодня ты в подчиненной роли, а завтра в доминирующей, смотря с кем сравнивать. Старайтесь ценить преимущества каждого периода и не фокусироваться на недостатках. Когда вы в доминирующем положении, Наслаждайтесь уважением и свободой, но не пытайтесь возвыситься за счет других. Просто радуйтесь, что можете положительно влиять на окружающих и служить им образцом. Избавляйтесь от вредных привычек. Наше прошлое поведение и, может быть, деструктивная борьба за статус протоптали своего рода привычные тропинки в мозге. Можно назвать их нейронными путями. Это объясняет, почему так тяжело избавиться от вредных привычек. Однако, если вам удастся заменить старую, нежелательную привычку новой, есть все шансы, что уже через несколько недель или месяцев будут протоптаны новые дорожки. Поэтому не сдавайтесь и следуйте новым привычкам, понимая, что закрепятся они не сами и не сразу. Найдите время подумать о приоритетах. Что для вас? Действительно важно, когда вы бываете счастливы. Найдите время подумать над этими вопросами и найти на них ответы. А затем сделайте все, что в ваших силах, чтобы распределять свое время и энергию в соответствии с этими ответами. Если вы постоянно пытаетесь карабкаться по лестнице успеха, убедитесь, по крайней мере, что она прислонена к правильной стене. Занимайтесь тем, что вам действительно нравится. Позвольте себе быть счастливым в процессе и не вовлекайтесь в бессмысленную борьбу за статус в ложной иерархии, даже если так делают другие.